Голова 31. Понедельник, 27 февраля. Первые годы своей журналистской карьеры Росс провел репортером в Брайтонской газете «Аргус». Затем перешел в экономический и финансовый отдел Daily Mail, но надолго там не задержался. Оттуда попал в отдел расследований «Санди Таймс». И Танта, как сам говорил, наконец научился настоящей журналистике и понял, что его по-настоящему интересует. Однако три года назад, устав от общения с редакторами и прочим газетным начальством, решил уйти в свободные плавания. Имаджин его поддержала. И хоть порой бывал одинок и не хватало привычной реадекционной суеты, а при этом решение рос не жалел. Правда, к работе из дома пришлось долго привыкать. Хоть он и наслаждался тем, что теперь сам себе хозяин, что может ходить небритым и писать, о чем хочет, бывали дни, когда ему казалось, что время тянется невыносимо долго. Угнетало отсутствие расписания, И рост с радостью хватался за любую повседневную рутину. Будь то просмотр газеты, корреспонденции, или прием заказов из интернет-магазинов. И обязательная долгая прогулка с смоти. В прежние времена почту приносили каждый день ровно в 10 утра. Недавно старый почтальон вышел на пенсию, а новый к своим обязанностям относился куда более халатно. И порой почта задерживалась до полудня, а то и позже. Так вышло и сегодня. Однако утром Рос не скучал, принимал одну за другой три посылки с Амазона, причем две из них довольно громоздкие. Открыв посылки, он сложил их содержимое у задней стены встроенного гаража, который они с женой использовали как склад. Имиджин дома не было, и Рос этому только радовался. Объяснять жене, что он такой купил и зачем, вовсе не хотелось». Позже, когда, сидя за столом, сочинял ответ редактору, предложившему ему разобраться в финансовых и налоговых делах одного торгового магната, недавно возведенного в рыцарское достоинство, снизу донеслось звяканье крышки почтового ящика игроке Лаймойте. «А вот и почта», — сказал себе Роз. Взглянув на часы, двенадцать тридцать пять, и пошел вниз. В самом деле, на коврике у двери лежала толстая пачка писем, перехваченной резинкой. Рос, окно почту на кухню, начал просматривать. Пухлый конверт от бухгалтера, и в нём, скорее всего, ничего хорошего. Конверт, адресованный имиджен, извещение из налоговой и в самом низу стопки, аккуратный конвертик с бирнингемской почтовой маркой и адресом, написанным от руки. Этот аккуратный мелкий почерк Кросс сразу узнал. Конверт для имиджен он положил на салф-холле, остальной относ к себе, сел за стол и скрыл письмо от Кука. Вот что он там прочёл. «Дорогой мистер Хантер, мне не дают покоя мысли о том, что было мне доверено» и что я передал вам. Всё это чрезвычайно важно, и на случай, если со мной что-либо произойдёт, я решил доверить два оставшихся набора координат своему поверенному, мистеру Роберту Энхолтс Перри из фирмы Энхолтс Перри и Брайн в Бирмингеме. Я поручил ему хранить координаты в надёжном месте и отдать их только вам. Лично в руки, по предъявлению удостоверения личности и никому более. В случае, если первый координат, указывающий на местонахождение нахождения чаши Грайля, убедят вас, что мне можно верить... «На это надеюсь ей душой. В случае, если со мной что-либо произойдёт, вся ответственность за спасение мира ляжет на ваши плечи. Искренне ваш, доктор Гарри Э. Кук». Рос перечитал письмо. «Да, всё верно». «Вот это удача!» — проговорил он слух. «Спасибо вам, Гарри, за предусмотрительность». Однако внутри у него всё тряслось, и когда в дверь позвонили, он едва не подпрыгнул на месте. Выглянув из окна, увидел грузовик с логотипом службы доставки. «Ещё одна посылка!» Он сложил письмо и поспешил вниз. Расписавшись и забрав посылку, Рос повёл Монти прогулку. Пересёк по пешеходному переходу шоссе А-27 и начал подниматься по склону холма к Чатре, мемориалу солдат-сикхов, которые умерли от ран, полученных на полях Первой мировой войны. Рос любил эти суворочные бескрайние поля, широкие гранитные ступени и белую беседку, похожую на храм. Нигде ему так хорошо не думалось, как здесь. Вот и сейчас он спустил радостного Монти с поводка, чтобы тот волю побегал по полю, а сам задумался. Разумеется, старик был сумасшедшим. Это единственное разумное объяснение. Иначе и быть не может. И все же... И все же эта мысль не давала ему покоя. Что, если... Как бы невероятно это ни не звучало, покойный Гарри купл был прав. Девять метров к югу, повернуть налево, «Надо дать старику шанс», — говорил себе Рос. «Последний шанс». «Если это окажется пустышкой, черт с ним». «Финита». «Завтра вечером во вторник у Имиджин собрание книжного клуба». «Очень удачно. Если повезет, он вернется домой даже раньше нее, хотя...» «Впрочем, это вряд ли». При мысли о том, что ему предстоит, Рос нервничал. Однако понимал, если он этого не сделает, всю оставшуюся жизнь будет корить себя и гадать о том, что упустил». Немало беспокоил его свежескопанная свежевскопанная земля на склоне холма неподалеку от колодца чаши. Если Кук говорил правду, выходит, там рылся кто-то другой. Кто-то еще идет по следу? Что, если этот неизвестный или неизвестные уже нашли Граль? Да нет, вряд ли. Тогда, значит, все еще ищут. А что, если за ним следят? Надеются, что Рос приведет их к цели. Вернувшись домой, Хантер взял ключи и бумажник поехал в городок Льюс, расположенный мили в листе от Брайтона. В Льюсе, в историческом центре города, работал блошиный рынок, где можно было найти абсолютно всё. От старинной мебели до хозяйственной утвари и безделушек. В основном вещи начала и середины двадцатого века. Недостаточно старые и ценные, чтобы считать их антиквариатом, но и не полный хлам. Всего через несколько минут Рос нашёл там то, что искал.